Глава 12. "Карменита!" крикнула я. Берилл как-то сразу понял, почему я всполошилась, тоже встал и быстро направился к реке. Я за ним по дороге продолжая звать служанку. Впереди показалась еле заметная полоска реки и силуэт Кармениты. Сложно было сказать, насколько близко она успела подойти. Сердце сжалось, как от тисков. Я испугалась, что, может быть, уже поздно. Берил побежал быстрее и легко обогнал меня. Я тоже ускорилась, но все равно отставала. Карменита, как зачарованная, смотрела на воду и шла вперед, хотя уже находилась в реке посередину голени. — Карменита, остановись! — отчаянно крикнула я. Она не отреагировала. Берил уже подбежал к ней, схватил за руку и потащил назад. Карменито поддалась и стала отступать. Но не успела я с облегчением выдохнуть, как из воды показалась русалка. Видимо, это была она. Женщина с немигающими, почти круглыми глазами и неестественно зеленоватым оттенком кожи. Она открыла рот со множеством мелких острых зубов и пронзительно закричала. Тут же из воды показалась еще одна Одна из русалок схватила кармениту и резко дернула на себя, утаскивая в воду. Вторая, не отрываясь, смотрела на Берила. Он достал кинжал, выступил вперед, прикрывая кармениту. Я как раз добралась до реки и сменила его. Взяла служанку за руку и потащила назад. Берил целился в слабые места и буквально несколькими молниеносными ударами заставил русалок отступить. Вода окрасилась в розовый в том месте, где они нырнули. Я расслабилась и остановилась, на миг забыв, что мы еще находимся в воде. Зря. Третья русалка, до этого скрывавшаяся в тени у берега, выпрыгнула вперед и схватила меня за платье и дернула на себя. Я окунулась под воду и моментально почувствовала, что я стала тяжелее, чем раньше. Вынырнуть получилось не сразу, меня сильно тянуло вниз пока уверенная рука не схватила под грудь, и Берил не вытащил на поверхность одним рывком. Я судорожно вцепилась в руку Берила и благодарила небо за то, что он меня вытащил. Убедившись, что я твердо встала на ноги, он отпустил меня. Слишком быстро. Я потеряла то краткое ощущение теплоты и защиты, толком не осознав его. Но не успела я перевести дух, как рядом показались русалки. Берил ловко избавился от одной, но вторая была с другой стороны. Я от испуга закричала и машинально толкнула русалку обратно в воду. Русалку неожиданно сильно отбросила назад и вглубь. Она издала виск, схватилась за голову и тут же скрылась. И это из-за моего не очень-то сильного толчка? Я, пока она не вздумала вернуться, быстро вытащила бледную, как мелкарминиту, из воды — Берил вышел следом, целый и невредимый, только с беспокойством поглядывал на нас. Служанка не могла вымолвить и слова, продолжала с ужасом смотреть на воду. Все хорошо, я успокаивающе погладила кармениту по руке. Она ойкнула и схватилась за запястье. Я мысленно отметила, что надо будет осмотреть руку. Спасибо, господин Берил, и вам тоже моя принцесса. Если бы не вы...» На глазах Карминиты выступили слезы. «Что бы я без тебя делала?» Попыталась подбодрить ее я. Карминита улыбнулась, но слезы никуда не делись. Она начала всхлипывать, и я приобняла ее, продолжив говорить, что все уже в порядке. «Смотрю, вы не обо всем мне рассказали, ваше высочество!» С обвинением в голосе заговорил Берил. «Во-первых, Агата, мы же договорились!» На претензию в его тоне я ответила также. А во-вторых, вы не спрашивали, господин Берилл. Я, наконец, взглянула на него. Он смотрел на реку и хмурился. — Я надеюсь, вы полезли в реку, потому что заранее знали, что из-за волшебства в состоянии противостоять русалкам, а не потому, что не думали о последствиях. В его голосе мелькнуло еле заметное беспокойство. — Его так напрягла моя сила? — Или, возможно, у него появилось предположение, объясняющее, что со мной происходило? Ведь Берил шел к колдуну, значит, наверняка разбирался в волшебстве получше меня. «Разумеется, все так и было», — соврала я, глядя ему в глаза. Щеки предательски запылали. «Вы в порядке? Не пострадали?» — поверив, смягчился он. Я помотала головой и заверила, что чувствую себя как обычно. Меня-то русалка хватала за платье, а вот карменита могла и заработать синяк или растяжение. «Идемте к костру», — устало потер лицо Берил. «Нам скорее надо высушить одежду. И чем раньше ляжем, тем раньше сможем продолжить путь». Я и раньше замечала, что из-за побочного эффекта от волшебства феи моя рука стала, так скажем, тяжелой, а сейчас убедилась в этом благодаря русалке. По пути к костру на глаза попался куст заживельника. Я нарвала его листьев, пока совсем не стемнело. Уже у костра я перетерла листья и обработала их соком запястья кармениты. В том месте, где ее схватила русалка, уже начал появляться синяк. Берил внимательно наблюдал за моими действиями, но ничего не сказал. Хотя принцессы обычно не занимаются такими вещами, и я ждала от мужчины или восхищения, или лекции, что я тратила свое время на ерунду. Этот длинный день кончился, и я легла на неудобную лежанку. Нет, она была мягкой, но все равно не такой, как моя перина. Сон был рваный, и мне то и дело снились лесные чудовища. Они рычали, летали надо мной сверху, но ничего не могли сделать. Проснулась я на рассвете и поняла, что, несмотря на то, что отдохнула плохо, все равно уже не уснул. корменита спала, а Берила рядом не было. Я заволновалась. А не вздумал ли он тоже пойти к реке? Нет глупости, он ориентировался в этом лесу лучше нас всех. От нечего делать, я привела себя в порядок, насколько смогла, подкинула хвороста в дотлевающий костер и пошла искать еще, потому что он почти кончился. Вскоре мое внимание привлекли необычные звуки, как будто что-то резко рассекало воздух. Я медленно и осторожно пошла на звук. Выглянув из заветок, я обнаружила на небольшой опушке, наверное, на той, где карменита вчера нашла милису берила. И замерла, не зная, как реагировать. Он был раздет по пояс, в руке держал кинжал и делал им взмахи. Когда-то я хотела посмотреть на тренировку рыцарей, но не стала. И вот еще одно желание сбылось. Берил явно не был рыцарем, но он тренировался. Упругие мышцы плавно перекатывались по телу. Все его движения казались такими легкими, но я чувствовала силу, заложенную в них. Взмах, и рука уже в другом положении, а кинжал пронзает сердце воображаемого противника». На лбу у Берила выступил пот, но его лицо было спокойно и сосредоточено. Я невольно залюбовалась этим танцем силы. Да и не доводилось мне, если честно, видеть полураздетых мужчин. Было любопытно, и в груди поселилось неясное волнение. Берил выпрямился, повел плечами, отчего на его спине четче проявился красивый рельеф мышц. А потом он повернулся и посмотрел прямо на меня, Доброе утро, Агата! Вам понравилось?